Глава тридцатая. Следопыт привык к уединению, но когда резвы и исчез из виду, он был подавлен чувством одиночества. Никогда прежде не ощущал и не сознавал он своего одиночества в мире. В последнее же время его чувства мало по-малу приучились ко всем радостям и потребностям общественной жизни. Теперь все исчезло для него как бы в одну минуту. И он остался один без друга и без надежды. Даже Чингачгука оставил его, хотя и на время, но все же Чингачгука не было в эту минуту, которую можно назвать критической в жизни разведчика. Он стоял опершись на свои ружья, долго после того, как еще срезвый. Напряжение его мускулов несколько казалось не ослабло, и только человек, привыкший подвергать свои члены суровым испытаниям, Мог оставаться столь долгое время в одном положении, в мраморной неподвижности. Особым свойством этого необыкновенного существа было то, что его чувства и члены никогда не отказывались от служения, как бы ни был занят и встревожен его дух. И теперь они не изменили ему, хотя его мысли были заняты исключительной Мейбл, ее красотой, ее любовью к Джасперу. Ее слезами и ее отъездом он шел однако неуклонно к тому месту, где июньская роса все еще оставалась на могиле своего мужа. Юньская роса с распущенными и закрывавшими лицо волосами сидела на камне, извлеченном из могильной ямы, не замечая приближения другого существа. Она думала, что никого не было на острове, кроме нее. А шум от мокасин разведчика был не так велик, чтобы вывести ее из забытия. Следопыт молча смотрел на женщину несколько минут. Вид ее горя и отчаяния произвели благотворное влияние на его собственные чувства. Ееньская раса, сказал он торжественной и с живостью обнаруживавшей всю силу его сочувствия, ты не одинока в своей печали. «Повернись, и пусть глаза твои взглянут на друга!» «У июньской росы нет больше друга», — отвечала женщина. «Разящая стрела пошел в страны счастливой охотки, и некому больше заботиться об июньской росе. Тускароры выгонят ее из своих вигвамов, и ракезы ненавистны ее глазам, и она не может смотреть на них. «Нет, оставь росу!» Умирать с голоду на могиле мужа этого не будет. Это противно разуму, это против справедливости. Ты веришь в монитураса? Он скрыл свое лицо от росы. Он сердит теперь. Он оставил ее одну. Умирать. Послушай того, кто издавна знаком с натурой краснокожих, хотя сам имеет натуру белых и лицо белое. Когда мы не ту бледнолицего хочет оказать благоденение сердцу бледнолицего, он поражает его горем, потому что роса только в горе смотрим мы более верными и более проницательными глазами на самих себя и лучше понимаем справедливость. Великий дух желает тебе добра. Не взял вождя к себе, пока он еще не совратил тебя с дороги своим лживым языком? И пока твой нрав не сроднился еще с мингами среди которых ты так долго жила, разящая стрела был великий вождь, возразила женщина с гордостью. У него были свои достоинства, были и были также пороки. Нараса ты не осталась беспомощной. Дай свободу своему горю, дай ему полную свободу, как того требует твоя натура. А когда придет пора, я кое-что еще скажу тебе. Охотник возвратился к своей лодке и покинул остров. В продолжение дня Расса два или три раза слышала выстрелы его ружья. Солнце уже садилось, когда он появился снова, неся и приготовленную дичь, вид и запах которой могли бы раздражить аппетит и пекурийца. Такого рода отношения длились месяц. Ироса все это время упорно отказывалась оставлять могилу своего мужа. Не отвергая дружеских приношений своего покровителя, по временам они встречались и разговаривали, но эти свидания были короткие и редкие. Ироса спала в одной из хижин, склоняясь к изголовью с чувством безопасности, зная, что находится под защитой друга. Хотя следопыт неизменно каждую ночь удалялся на соседний остров, где построил себе хижину. К концу месяца, однако, осень так приблизилась к зиме, что положение июньской расы становилось трудным. Деревья обнажились, ночи стали холодные и ветреные. Настал пора отъезда. В это время явился Чингисхук. Он имел на острове долгий и важный разговор со своим другом. Роса издале видела движения разговаривающих и заметила, что следопыт был опечален. Прокравшись к нему, она старалась смягчить его тоску с женской чуткостью, кротостью и нежностью. Спасибо тебе, Роса. Спасибо тебе, сказал он. Но все это бесполезно. Настало время покинуть это место. «Завтра мы отправляемся. Ты поедешь с нами, и теперь ты уже начала прислушиваться к голосу разума». Роса согласилась с мягкой покорностью индейской женщиной и пошла провести остаток времени на могиле разящей стрелы. Она села возле места, скрывавшего останки ее мужа, и молилась по обычаю своего народа за его успехи на бесконечной охоте, на которую он отправился недавно. И за свое соединение с ним в стране праведных, может быть, на нее с презрением взглянули бы люди мудроствующие. Утром отправились все трое: следопыт, заботливый и деятельный, как и всегда, великий змей, молчаливый во всем, согласившийся с действиями своего друга, и совершенно покорная, смиренная, но глубоко печальная раса. Они отправились на двух лодках. Лодка жарасы была оставлена. Чинггэжгук плыл впереди, следопыт следовал за ним, восходя вверх по течению. Два дня гребли они к западу, проводя ночи на островах. К счастью, погода стала тише, и когда они вошли в озеро, оно было гладко и ровно, как пруд. Утром третьего дня они прибыли к устью свегу, где крепость и недвижный флаг тщетно приглашали их войти. Не бросая ни одного взгляда по сторонам, Чингасгук пересекал темные воды реки и молча следовал за ним следопыт. Вал был покрыт зрителями. На Лэнди, узнав своих старых друзей, запретил даже окликать их. В полдень Чингасгук вошел в маленькую бухту, где резвый стоял на якоре. От берега, так же как прежде, шла вверх просека. а у самой окраины озера стоял новый бревенчатый домик, хотя и довольно грубые работы, но со всеми удобствами. Все в нем и вокруг него, несмотря на дикую уединенность места, говорило о довольствии и изобилии, какое только возможно в пустынном и пограничном краю. Джаспер стоял на берегу, и когда следопыт причалил, первый подал ему руку. Они свиделись просто, по-дружески. Не было задано ни одного вопроса. Очевидно, Чангачгук дал уже прежде все нужные объяснения. Никогда разведчик не пожимал так крепко, с таким участием руку своему другу, как в это свидание. Он даже весело засмеялся, глядя ему в лицо и говоря, какой, однако, у него счастливый и здоровый вид. — Где она, Джаспер? — прошептал он, наконец. — Она ждет нас в доме, милый друг мой. Он, июньская роса, уже успела опередить нас. Может быть, у росы легче ноги, но на сердце не может стать легче, когда нужно идти навстречу Мэйбл. Итак, друг мой, вы нашли священника в гарнизоне, и дело было окончено. Мы были обвенчаны через неделю после того, как расстались с тобой, и Кэп уехал на другой день. Ты и забыл спросить о своем друге, соленой воде? Нет, нет, не забыл. Змей рассказывал мне все, но я так люблю слушать о Мейбл и о ее счастье. Что она улыбнулась или заплакала, когда окончалась церемония? И то и другое, мой друг. Но, да, да, это их натура: слезы и радость. Да, что не сделай Мейбл, мне все понравится. А как ты думаешь, Джаспер? Вспомнила ли она обо мне в эту радостную минуту? О, как же! Я знаю это, наверно. Она вспоминает и говорит о тебе ежедневно, почти ежечасно. Никто не может любить тебя, как мы. Да, я знаю, что немногие любят меня больше, Джаспер. Чингачгук, может быть, один он. Но об этом нечего более говорить. Но что же мы медлим? Ведь надо бы нас же наконец идти. Идти-то идти. — Веди меня, Джаспер, и я постараюсь еще раз взглянуть на ее милое лицо. Джаспер повел своего друга, и скоро они очутились в присутствии Мэйбл. Она встретила его с ярким румянцем на щеках. Все члены ее дрожали так, что она едва могла стоять, но радушие ее приема, тем не менее, было искренне и полно любви. В продолжении часа, который провел у них разведчик, Мейбл была с мужем несколько застенчива, как всегда бывают молодые супруги. Но звуки ее голоса были сладость необыкновенного, взоры ее были нежны, и всякий раз, как она обращала их над Джаспером, алый румянец пробегал по лицу ее, обличая чувства, которые не притупились еще привычкой и временем. С разведчиком она была совершенно свободна, искренняя и откровенно. Но голос ее ни разу не задрожал, взор ни разу не опустился. И если иногда загоралось ее лицо, то это было не больше, как действие живого, заботливого участия. Наконец наступила минута, когда следопыт должен был отправляться в путь. Чингачгук оставил уже лодки и стоял на тропинке у самой окраины леса. Лишь только охотник был извещен об этом, как тотчас поднялся. со своей всегдашней важностью. Я было подумал, что судьба моя немножко сурово сказала он, но вот судьба этой женщины Мейбл пристыдила меня и научила уму разуму. Расса останется здесь и будет жить у меня. С живостью прервала наша героиня. Так я и думал. Если кто-нибудь может исцелить ее от ее горя и возбудить в ней желание жить, так это вы, Мейбл. Хотя я сомневаюсь даже и в вашем успехе. Бедное создание без племени и без мужа. Нелегко утешиться и примириться с такими потерями. Вот моя рука, Джаспер, пожми ее крепче. Не бойся, не задрожит она. Это рука мужчины. Теперь Мейбл, хотите ли вы пожать ее? Нет, нет, вы не должны этого делать. И он отдернул свою руку. Которую Мейбл хотела поцеловать и оросить своими слезами.、И、этого не нужно делать. Друг мой спросила Мейбл, когда мы свидимся? Я думал об этом. Да, да, я думал об этом. Если настанет время, когда я буду в состоянии смотреть на Мейбл как на сестру или как на дочь, тогда поверьте, я приду к вам. Сердцу моему легче будет при виде вашего счастья. Если же нет, прощайте. Сержант был виноват. Да, сержант был очень виноват. Это были последние слова, слышанные Джаспером Вестерном и Мейбл Данхем от разведчика. Он отвернулся, как будто эти слова душили его, и скоро уже был со своим другом. Как только последний увидел его приближение, Так тотчас же взвалил на плечи свою ножу и проскользнул между деревьями. Мейбл и ее муж и роса не спускали глаз с разведчика, ожидая от него прощального жеста или взгляда, но он не оглянулся. Раза два-три им показалось, будто он тряхнул головой, как человеку, у которого горько на душе. Он даже махнул рукой, как будто зная, что на него смотрят. но скоро быстрыми шагами скрылся из виду и исчез в чаще леса. Никто Джаспер не ни жена его не видали его больше. Еще год оставались они на берегах Антаррио, но потом, уступив просьбам Кэпа, отправились свидеться с ним в Нью-Йорк, где Джаспер скоро стал богатым и уважаемым негоциантом. Трижды в продолжение нескольких лет Мейбл получала в подарок дорогие и прекрасные меха, и сердце подсказывало ей, откуда приходили эти подарки, хотя они и не сопровождались именем посылавшего. В позднюю эпоху жизни, когда Мейбл уже была матерью многих детей, ей пришлось побывать внутри страны, на берегах Магаука, в сопровождении своих сыновей, из которых старший был в таких летах. что мог служить ей защитником. Тут случилось ей увидеть человека, странно одетого, который смотрел на нее издали с таким вниманием, что она не могла не осведомиться о нем. И ей отвечали, что это знаменитый охотник в этой части Соединенных Штатов, что он известен чистотой своей души и некоторыми странностями, что здесь он слывет под именем «Кожаный чулок». Более ничего не могла узнать мистерис Уэстерн, однако же взоры, брошенные на нее издали, и странный вид незнакомца-охотника заставили ее провести бессонную ночь и набросили на ее лицо все еще прекрасное тень грусти на долгое время. Что касается июньской росы, то двойная потеря мужа и племени произвела то, что предсказывал следопыт. Она умерла в хижине Мейбл на берегу озера. Джаспер перевез ее тело на остров, где она и была похоронена возле своего мужа. Вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом Союз и издательством Покидышев и сыновья. Для вас читал Александр Бордуков.